Санта лежала в постели, сильно больная, но она вроде как улыбнулась, и наши руки сцепились, и я сел возле кровати, как был, грязный, при шпорах, в кожаных штанах и тому подобном. «Несколько часов мне чудился топот копыт твоей лошади, Уэбб», — говорит она. «Я была уверена, что ты прискачешь». «Ты увидел знак?» — шепчет она. «Как только вернулся в лагерь, — говорю я, — он был нарисован на мешке с картошкой и луком. Они всегда вместе, — говорит она нежно, — всегда вместе в жизни. Вместе они замечательны, — говорю я, — с тушеным мясом. Я имею в виду сердце и крест, — говорит она, — наш знак. Любовь и страдание, вот что он обозначает. Тут же был старый док Мезграф забавлявшийся виски и веером из пальмового листа. Ну, вскоре Санта засыпает. Док трогает ее лопа, говорит мне, вы неплохое жаропонижающее, но сейчас вам лучше уйти, потому что, согласно диагнозу, вы не требуетесь в больших дозах. Девица будет в полном порядке, когда проснется. Я вышел и встретил старика МакАлистера. «Она спит», — сказал я. «Теперь вы можете делать из меня дуршлаг. Пользуйтесь случаем». Я оставил свое ружье на седле. Старик смеется и говорит мне. «Какой мне расчет накачать свинцом лучшего управляющего в Западном Техасе? Где я найду такого? Я почему говорю, что ты хорошая мишень? Потому что ты хочешь стать моим зятем. Члены семейства ты, Уэб, мне не годишься» но использовать тебя на наполито я могу, если ты не будешь совать нос в усадьбу. Отправляйся-ка наверх и ложись на койку, а когда выспишься, мы с тобой это обсудим. Белдивудс надвинул шляпу и скинул ногу с седельной луки. Уэп натянул поводья, и его застоявшаяся лошадь заплясала. Церемонно, как принято на Западе, мужчины пожали друг другу руки. Адиос, Белди! Прощай!» — сказал я. «Очень рад, что повидал тебя и побеседовал!» Лошади рванули с таким шумом, будто вспорхнула стая перепелов, и всадники понеслись к разным точкам горизонта. Отъехав ярдов в сто, Белди остановил лошадь на вершине голого холмика и спустил вопль. Он качался в седле, иди он пешком, земля бы завертелась под ним и свалила его». Но в седле он всегда сохранял равновесие, смеялся над виски и презирал центр тяжести. Услышав сигнал, Уэп повернулся в седле. «На твоем месте!» — донесся с пронзительной издевкой голос Белди. «Я был бы королем!»